Глава 3. Люди посещают Манхэттен круглый год, даже в такой жаркий июль, какой выдался в этом году. Люди приезжают со всего света, чтобы увидеть этот великий город. Туристы наводняют улицы, заполняют рестораны, набиваются в метро и автобусы. По большей части местные жители не обращают на них внимания. Нашествие туристов не в состоянии вывести из себя жителей Нью-Йорка. Они привыкли к толпам чужаков глазеющих на высокие здания и в общем-то не возражают. В их представлении туристы это шагающие банкоматы. Мужчина, вылезший из такси на углу Парк-авеню и 62-й улицы в тот июльский вторник, явно был туристом и вряд ли мог привлечь чьё-то внимание. Во всяком случае, не на Манхэттене и не в такой зверской жарке день среднего роста, среднего телосложения, со светло-каштановыми волосами средней длины. Он был одет как любой турист жарким летом: лёгкие карго-шорты, яркая гавайская рубашка и синие кроссовки Nike с белыми носками. Разумеется, большие солнцезащитные очки и синяя бейсболка с надписью "Нью-Йорк". На плече небольшой нейлоновый рюкзак. Мужчина заплатил водителю, аккуратно отсчитав 10% чаевых. А потом повернулся и лёгким шагом направился в сторону 63-й улицы. Перейдя 63-ю улицу, он вынул из рюкзачка фотоаппарат и повесил себе на шею. Первое примечательное у него вещь, поскольку фотоаппараты почти полностью заменённые сотовыми телефонами стали пережитком прошлого. Но у этого фотоаппарата был качественный телеобъектив, и вскоре стало ясно, почему мужчина предпочитает его сотовому телефону. Когда он останавливался, чтобы сделать прицельные снимки самых старых и наиболее интересных зданий на пути, обращая особое внимание на декоративную отделку окон и дверей, становилось понятным, что он фанат архитектуры. А ухватить интересовавшие его детали можно только с помощью фотоаппарата. На 64-й улице мужчина задержался чуть дольше, сделав порядочный снимок одного необычного старого здания. Понять это было несложно, поскольку здание действительно очень редкое. Оно было построено по проекту Бофорда Харриса Уиттингтона, одного из протеже Стэнфорда Уайта. И хотя в нём много элементов, прославивших Уайта: колонны, внушительный фасад, напоминающие пряники декор по краю крыши, этому дому недостаёт вкуса построенных самим Уайтом, таких как клуб Метрополитен. Он был солидным, импозантным, но ведь что-то среднее между банком и крепостью. Именно такое здание задумал возвести барон-разбойник, живший в XIX веке, для размещения своей растущей коллекции произведений искусства. Он требовал построить не просто здание, а крепость, хранилище с оружием, напоминающее людям о находящихся внутри сокровищах, но это были его сокровища, и их надлежало надёжно сохранять в неприкосновенности. Его сокровища по-прежнему находились здесь, в том же надёжном месте, и наследники барона-разбойника заботливо расширяли художественную коллекцию, превратившуюся со временем в одну из лучших частных коллекций. Здание, в котором размещались эти сокровища, стало довольно известным в определённых кругах. И если тот мужчина с фотоаппаратом сделал множество снимков с разных ракурсов, это было вполне логично. В конце концов, Какой любитель американской архитектуры XIX века отказался бы изучать музей Эберхарта. Обойдя весь музей и сделав снимки со всех возможных ракурсов, фотограф двинулся дальше. Он дошёл до 66-й улицы и перед тем как перейти Парк-авеню, задержался, бросив последний долгий взгляд на музей Эберхарта, как будто о чём-то размышляя. Потом светофор переключился, и мужчина пошёл по Парк-авеню и дальше по городу. Большинство посетителей, приходивших в музей Эберхардта, разумеется, не обращали внимания на архитектуру. Они заходили внутрь, чтобы посмотреть живопись. Эберхард славился коллекцией мастеров барокко и возрождения, и потому входил в список обязательных для посещения тем, кто интересовался искусством этих периодов. 6 дней в неделю музей привлекал толпы студентов художественных учебных заведений и туристов. Обходная плата была умеренной, но она заметно возрастёт, когда привезут драгоценности. Было там и небольшое кафе, и, конечно, магазин сувениров. В залах с камейки, галереи длинные и прохладные, а в кафе приятный затенённый атриум. Все эти вещи вместе взятые делали музей подходящим местом в жаркий день для тех, кто интересуется культурой. И хотя Эберхард был далеко не самым популярным музеем Манхэттена, На входе в него почти каждый день можно было увидеть постоянный поток посетителей, пришедших полюбоваться картинами, статуями и другими произведениями искусства. Это среда не стало исключением. Длинная галерея, отданная мастерам эпохи барокко, была по обыкновению заполнена почитателями искусства. Молодые женщины и мужчины примерно одного возраста, судя по одежде, студенты, Прижавшись друг к другу, сидели на мраморной скамье перед Вермеером. Женщина делала набросок, а её приятель настойчиво нашёптывал ей на ухо что-то о голубых тонах на картине. Мимо них прошла небольшая группа японских туристов, сгрудившихся вокруг экскурсовода с поднятым флажком. Пожилая пара, держась за руки, не отрывала взгляда от небольшого, но изысканного Караваджо. По одному и по двое проходили другие посетители, и никто не обратил особого внимания на довольно полного мужчину в костюме из серсакера в бейсболке Атланта Брейвс, частично закрывающей его круглое потное лицо. Толстяк медленно прошёл вдоль длинного зала и тяжело дыша остановился у массивной металлической двери с табличкой Аварийный выход, прозвучит сигнал тревоги. Никто также не заметил, что он, дыша с присвистом, останавливался около каждой двери и окна в залах музея, или что на эмблеме Атланта Брейв с его бейсболки имелось крошечное отверстие, спрятанное в середине ярко-красного томогавка. В этом отверстии можно было заметить малюсенькую точку, как будто излучающую свет. Но отверстие было совсем крошечным, и никому не пришло бы в голову подойти ближе, чтобы рассмотреть его. Толстяк, не спеша, изучал карту музея. Всего 14 долларов 95 центов в магазине сувениров. И внимательно рассматривал несколько картин, а потом, тяжело дыша, подходил к следующему окну. Наконец, он остановился, прислонившись к мраморной колонне рядом с одним из охранников в форме. Охранник поднял глаза, заметив габариты мужчины и его красное потное лицо. Вы в порядке, сэр? спросил охранник у Толстяка. О, да, да, всё будет нормально, с сильным акцентом жителя Джорджи ответил мужчина. Просто таскаю с собой много лишнего веса, с улыбкой произнёс он, похлопывая себя по большому рыхлому животу. Особенно в такую жару. Не могу отдышаться. Ну так отдохните, посоветовал охранник. Большое спасибо, сэр. Через минуту толстяк задышал более спокойно. Отличная тут у вас коллекция, наконец сказал он. Замечательно. Но полагаю, ей не сравниться с теми персидскими драгоценностями, которые к вам привезли. Он наклонил голову. Вы их уже видели? Нет, фыркнул охранник. И не собираюсь я, если только не заплачу 25 баксов, как любой другой. А этого я делать не стану. Не собираюсь платить, чтобы попасть в место, где работаю 15 лет. Платить за Ну, шва сохраников вряд ли отправят по домам, когда выставляют такие сокровища. Отправят с явным отвращением отозвался охранник, потому что мы недостаточно хороши для этой работы. Сюда пришлют новую команду из Black Hat. Black Hat? Вы имеете в виду преступников или тип того? Охранник покачал головой. Не, это профессиональные солдаты, знаете, наёмники. Наёмник и воскликнул толстяк. Никогда о таком не слышал. Разве это правильно? Я 6 лет прослужил в армии, 10 лет в полиции Нью-Йорка, а теперь оказывается, не гожусь для этой работы. Господь вас благословий, произнёс толстяк. Нет, неправильно. А, выдохнул охранник. Эти парни из Black Hat, банда воинственных придурков, но они чёрт возьми знают, что делают. Знают ли? Да, чёрт возьми. Они все бывшие спецназовцы. Их набирают прямо из морских котиков или из отрядов разведки. Наиболее обученная и оснащённая частная армия в мире. А если этого будет недостаточно, охранник понизил голос, словно делился конфиденциальной информацией. Тогда пришлют ещё команду напористых иранских солдат, стражей исламской революции. Что ж, я слышал об этих парнях сказал толстяк. В сферепы, как Коперхет. Чертовски верно, согласился охранник. Любого, кто попытается учудить что-нибудь странное, они в миг пристрелят. Ну и ну, отозвал толстяк. Думаю, эти драгоценности будут в безопасности. Спорение что угодно, сказал охранник тому, кто что-то замыслит, не злобаровать. Что ж, сэр, хотелось бы мне быть в городе, чтобы взглянуть на эти драгоценности, когда они прибудут. «Да, интересно было бы на них посмотреть». Развернув карту, он добавил «Подскажите, как найти рисунок Леонардо да Винчи, которым вы так гордитесь?» «Следующая галерея вон там», — указал охранник направо. «Удачи, приятель». «Да, спасибо», — откликнулся толстяк и не спеша отправился на поиски Леонардо. Правда, едва завернув за угол, он пошел налево прямо к входной двери и, выйдя на улицу, сел в такси и уехал. На следующий день вечером, как раз когда заступила на смену ночная охрана, Фредди Лагерфельд делал свой первый обход по периметру здания музея. Фредди 2 года как уволился из армии, и он любил свою работу. Ему даже нравилось работать в ночную смену, поскольку платили на 50 центов в час больше, что в наши времена совсем неплохо. Ночной Нью-Йорк совершенно его не пугал. Он вырос в Квинсе, и после двух кампаний в Афганистане Ист-Сайт Манхэттена представлялся ему абсолютно спокойным местом. Фредди не спеша осматривал двери, светил фонарём в небольшие тёмные места, обходя здание вокруг, пока не дошёл до задней части. Проход вёл к погрузочной платформе, и большой мусорный контейнер был отодвинут к стене напротив. Обычно Фредди светил фонарём, хорошенько всё осматривая и шёл дальше. Контейнер был Заполненн отбросами из кафе и другим похочим мусором, и в этой жаре вонь была ужасная. Но сегодня, когда Фредди посветил фонариком в проулок, он увидел что-то такое, чего здесь раньше не было разбитую магазинную тележку, доверху заполненную плотно увязанными свёртками. Фредди точно знал, что она не имеет отношения к музею, и поэтому её здесь быть не должно. Похоже, эта тележка принадлежала какому-то бездомному бродяге. Фредди ничего не имел против бездомных, но иногда они доставляют неприятности, и его задачей было не дать этим неприятностям произойти. Высоко подняв фонарь, Фредди осторожно ступил в проулок, чтобы рассмотреть получше. Подойдя к тележке, он увидел фигуру, зажатую между тележкой и мусорным контейнером. Остановившись, Фредди направил туда луч фонаря. Эй, кто там? Фигура зашевелилась и заёрзала, словно пытаясь вжаться в стену, и забормотала что-то, чего Фредди не мог разобрать. Что? Что такое? Эй, ты в порядке? Он осторожно шагнул ближе, светя фонариком в лицо человека. Это был тощий, оборванный и невероятно грязный мужчина. Большую часть его лица закрывала густая чёрная борода. "Привет, приятель", сказал охранник. "Ветеран". "Я ветеран", пробормотал человек. Позволь мне остаться, пожалуйста, я ветеран, прошу тебя. Мне нужно где-то поспать, не гони меня. А? Фредди остановился. Побывав в Афганистане, он знал, что к такому же концу пришли на удивление многие его бывшие армейские приятели, которым ничего не оставалось, как под гнётом воспоминаний скорчиться в темноте, отгоняя демонов посттравматического стрессового расстройства. Ладно, приятель, расслабься. Никто тебя ночью не потревожит. «Ветеран! Я ветеран!» – бубнил человек, снова сползая вниз. «Я тоже, приятель. Можешь остаться здесь на ночь, лады?» Человек что-то пробормотал, и Фредди, подойдя чуть ближе, присел на корточки. «Я дважды побывал в Афганистане, приятель. И я понимаю, каково тебе. Я позабочусь о том, чтобы тебя никто не беспокоил. Но только ночью, окей?» Утром тебе придётся уйти. Я уйду, обязательно уйду. Не могу быть в другом месте, потому что, ты же знаешь, становится так шумно, и я прошу тебя, я ветеран. Угу, я понял, отозвался Фредди, поднимаясь. Не волнуйся. Ночью тебя никто не потревожит. Взглянув на грязную скрючившуюся фигуру и подумав о том, что мог оказаться на месте этого парня, он добавил: "Ни о чём не беспокойся. Поспи немного". Повернувшись, он вышел из проволка. Когда Фредди ушёл, бездомный тут же поднялся, с минуту вглядывался в дальний конец проволка, а затем побежал вдоль стены здания к лестнице, ведущей на крышу. Уже много лет ходят слухи, даже городские легенды о существах, прячущихся под улицами Манхэттена. Есть истории о неизвестных и неисследованных сетях туннелей. Обширных пещерах, замысловатых вокзалах викторианской эпохи, почему-то заброшенных или умышленно спрятанных, если вы тяготеете к зловещим тайным замыслам. Вместе с этими историями бытуют рассказы о таинственных племенах бледных подземных людей, никогда не видевших дневного света. Есть также легенды о племенах не вполне человеческих существ, людей кротов, о которых толкуют испуганным шёпотом с 1800-х. И кто знает, некоторые из этих историй вполне могут оказаться правдой. Нет сомнения в том, что если под улицами Нью-Йорка действительно живут люди-кроты или другие странные существа, то найти их можно в длинных отрезках заброшенных туннелей, отходящих от основной сети подземки, охватывающей весь город. Андрес Малдонадо слышал такие истории. Вряд ли они прошли бы мимо него, ведь он работал в городской транспортной компании уже 23 года. На последние 15 лет водил поезда подземки на линии Лексингтон Авеню, маршруте с кучей собственных историй. Люди несли какую-то чертовщину об этом маршруте, типа истории о старой станции Сити-Холл, закрытой, но по-прежнему существующей. Сам он в этом районе ничего такого не видел, но кто мог бы уличить этих людей во лжи? Андрес знал, что вдоль этого маршрута есть несколько других мест, похожих на торопливо заблокированные боковые туннели. Он расспрашивал о них и в ответ слышал новые истории о людях-кротах, бездомной армии, людях-ящерицах и другие, ещё менее правдоподобные. Он ни разу не видел признаков, указывающих на правдивость этих сказок, но кто знает? Он прожил достаточно и понимал, что на свете много всякой странной хрени которое невозможно объяснить. Его дядя, живущий в Пуэрто-Рико, много раз видел Чупакабру, но ему никто не верил. А вот Андрес верил, ведь в конце концов это его дядя. Но у него хватало ума понять, что по большей части люди не хотят признавать такие вещи. Поэтому медленно подъезжая к станции 59-я улица, Он не слишком удивился, когда в лучах от фар поезда заметил впереди фигуру в тёмном комбинезоне и шлеме с головным фонариком. Андрес выругался, почувствовав, как на лице проступил пот. Он ничего не мог поделать, поезд был слишком близко и не мог остановиться. Сейчас он собьёт этого недоумка. Парень поднял глаза. Это был определённо парень, а не один из этих людей-ящериц. Долю секунды он стоял в оцепенении, потом проворно вскарабкался на рельсы и нырнул в один из боковых туннелей, таща за собой весь мешок. Как раз когда парень исчез в дыре, поезд с Царёвым промчался мимо, и Андрес перевёл дух и покачал головой. Какого чёрта он чуть не наехал на парня? И вообще, что этот сукин сын там делал? А возможно, просто какой-то тупой мудак-миллениал пытается обследовать подземку Нью-Йорка и написать о ней книгу. Нет, не книгу, а сайт. В наше время создают сайты. А ещё продают футболки или что-то вроде того. Как бы то ни было, он не сбил этого чёртова придурка, а остальное его не касается. Андрес выкинул происшествие из головы и остановил поезд на станции. А тем временем мужчина в комбинезоне, забившийся в нишу, переводил дух. Он как раз собирался расширить её, но приближающийся поезд заставил его заползти внутрь. Ниша уже много лет была закрыта, и открыть её оказалось труднее, чем он предполагал. Глубоко вдохнув, он прислушался к грохоту удаляющегося поезда. Одна из поперечных балок, блокирующих дыру, была заменена стальной арматурой и закреплена в бетоне. Он не предполагал такого, и у него ушло гораздо больше времени на то, чтобы снять её. Но время не имело значения. Ему необходимо было выполнить эту работу. Он пробирался в сторону парк-авеню по туннелю, который уже давно не использовался. Со стены даже с потолка падали обломки бутовой кладки. Под ногами оставались рельсы, ржавые, во многих местах сломанные. Поэтому он шел осторожно, пока туннель резко не оборвался в том месте, где когда-то была станция давно не существующей ветки подземки. Здесь он задержался, светя фонариком на старую платформу. На задней стене имелась мраморная арка, но дверной проем, который она когда-то обрамляла, был заложен кирпичом и оштукатурен. Мужчина направил фонарь на сводчатый потолок, отделанный с удивительной проработкой деталей, характерной для XIX века. Фреска на потолке, выцветшая с облупившейся краской, но еще различимая, изображала похищение Европы. Мужчина улыбнулся и достал карту. Он внимательно изучил ее, сверяясь с GPS на запястье. Потом, кивнув сам себе, сложил карту. После этого он открыл вещь-мешок и достал оранжевый предмет, по размеру и форме напоминающий футляр для винтовки. С одной стороны, у него была рукоятка с какой-то вмонтированной электроникой. Мужчина включил прибор и, поднявшись на платформу, дошел до дальней стены с заложенным арочным проемом И стал медленно двигаться вдоль неё вправо, направляя другой конец прибора на стену и контролируя круговые шкалы. В течение следующего часа мужчина ходил взад-вперёд, обследуя оранжевым прибором каждый дюйм стены. Что бы он там ни искал, он этого не находил. Он засунул оранжевый предмет обратно в вещмешок и достал другой прибор чёрную коробку с двумя антеннами сверху и каким-то датчиком на лицевой поверхности. Ещё полчаса Он обследовал ту же стену, но, закончив, не был удовлетворен. Покачав головой, он пробурчал: "Сплошная чёртова сталь". Он уставился пристальным взглядом на стену, но это тоже не помогло. Потом мужчина убрал коробку, достал бутылку с водой и сел на землю. Довольно долго он сидел, прихлёбывая воду и время от времени поглядывая на стену и потолок. Наконец он и от этого отказался. Чёрт, вполголоса выругался он. Потом встал, отряхнул руки и перекинув вещь мешок через плечо, пошёл обратно по туннелю в сторону ближайшей платформы линии Лексингтон Авеню. Анжела данным была за не той женщиной. Обычно ей, ассистенту куратора музея Эберхарта, не приходилось работать в таком бешеном темпе, как сейчас. Это правда, что Бенджи Драйден, куратор Приходился Эберхартом кузеном, и он не относился к тем людям, которые почитают усердную работу добродетелью, по крайней мере, применительно к себе. Но он тем не менее ожидал этого от ассистента, и у Анжелы всегда находились дела. Обычно нагрузка не была чрезмерной. Анжела любила свою работу, с которой вполне справлялась за восьмичасовой рабочий день. Но сейчас С прибытием этих чёртовых драгоценностей и короны она была вовлечена в постоянную бурную деятельность, организуя страхование дополнительных расходов, контролируя установку новой системы безопасности, что означало взаимодействие с представителями службы безопасности Трибюрон, которые, по её мнению, были несколько устрашающими. Куратор Бенджи устранился от всего этого, а Анжели пришлось даже наблюдать за оформлением экспозиции. И всё это просто никак не кончалось. Столько деталей требовали её внимания, что Анжели стало казаться, что она не сможет теперь выкроить минуту, чтобы спокойно выпить кофе. Анжела пристрастилась к кофе, признавая себе, что это переросло в пагубную привычку. Разумеется, от счастья это было ей в нове. Она выросла на чае. Пыла PG Tips во время учёбы в магистратуре Бермингемского университета дома в Мидлендсе. Но 10 лет назад она уехала в Америку, получив эту работу и переключилась на кофе. Среди прочих вещей это заставляло её чувствовать себя здесь не такой чужой. Она научилась получать удовольствие от самого ритуала: налить чашку, несколько минут посидеть, прихлёбывая кофе и мысленно планируя свой день. На последние несколько недель проходили в такой суете, что у неё не хватало времени забежать в туалет, не то что выпить чашку кофе. Поэтому, когда её помощница Мэк сообщила, что пришёл некий мистер Бек поговорить об электронной системе безопасности, Анжела не восприняла этот визит в качестве досадной помехи, как было бы раньше. Наоборот, она обрадовалась случаю просто посидеть за своим столом и несколько минут спокойно поговорить и, разумеется, выпить кофе. Позови его, сказала она, наливая себе кофе из термоса, стоящего у неё на столе. Она успела сделать лишь один глоток, когда вошёл мистер Бек. Это был плотный мужчина в сером костюме, очевидно лет 50 с небольшим, с жёсткими седыми усами, седыми волосами, старомодно подстриженными ёжиком, очками в широкой чёрной оправе и галстуком-бабочкой. "Мисс Даном", обратился он к ней, протягивая свою карточку. Я Ховард Бек из Cerber Security System. В его голосе слышалась небольшая хрипотца, но в целом он казался довольно приятным. Анжела взяла карточку и кивком указала ему на кресло напротив. Садитесь, мистер Бек. Желаете кофе? Нет, благодарю вас. Очень мило с вашей стороны, но нет. Врачи не велят. Он с конфужением улыбнулся. Что ж, надеюсь, вы извините меня, если я сама немного выпью. О, разумеется. Я до сих пор люблю запах, но не могу дать себе волю. Он покачал головой. Говорят о ритмии сердца. Сочувствую, произнесла Анжела. Но всё же бывает и хуже, полагаю. О, да, намного хуже. Я не жалуюсь, сказал он, потом, подождав, когда она сделает следующий глоток, продолжил. Мисс Данам, Я знаю, вы очень заняты. Вы даже не представляете себе, как, пробормотал она. Поэтому сразу перейду к делу. Я знаю, в музее Эберхарта всегда была первоклассная система безопасности. Однако иранские драгоценности короны превратят ваш музей в огромное яблоко-мишень. Если кто-то в него прицелится, то уж точно постарается не промазать. Да, не сомневаюсь, вы правы. Эти злоумышленники разузнают всё, что нужно для того, чтобы обойти любые системы охраны и сенсоры. Они знакомы со всеми и не один раз взламывали их. Так что если вы действительно хотите сохранить эти драгоценности, вам понадобятся некоторые вещи, о которых никогда не слышали эти нечистые на руку джентльмены. И здесь вам поможет система Цербер. По секрету скажу вам, мисс Даном, что смогу помочь музею с модернизацией системы безопасности, намного превосходящей современный уровень. Некоторые наши компоненты ещё даже не поступили на рынок. Правда, это очень интересно, но по сути дела, я могу гарантировать, что с нашей новой системой Цербер вы получите усовершенствование, пока нигде не применимы. А это означает, что плохие парни не знают, как взломать такую систему. Он кивнул с чувством удовлетворения. Мистер Бек, прошу прощения, но мы уже наняли фирму для модернизации нашей системы безопасности. Да, мэм, но при всём уважении, у них не может быть той прогрессивной технологии, какую предлагает Цербер. Да, но право, мистер Бек. Большая часть этих спецов не думают о том, что кто-то может проложить туннели к вашему подвалу. Цербер предусмотрел и это. Нам обещали установить всю электронику в подвале. Я боюсь. А теперь, прежде чем сказать нет, выслушайте ещё одно. Крыша. Анджела подождала, но он ничего не говорил, просто кивал с серьёзным выражением лица. Могу вас уверить, крышу у нас есть, наконец сказала она в напряжённой тишине. Да, мы, я знаю, что есть но оснащена ли она лазерными сенсорами, восприимчивыми к любому движению или изменению давления от предмета весом более 50 фунтов. В сущности, нанятая нами фирма проинформировала меня, что они установят что-то в этом роде, да. Она одарила его вполне британской высокомерной улыбкой. И, разумеется, обеспечит вооруженную охрану. На крыше и во всех других возможных точках доступа. О! только и произнес мистер Бек. Анжела подумала, что у него несколько уязвленный вид. «Не сочтите меня чересчур напористым, но нельзя ли узнать название этой фирмы?» «Поскольку...» «Ти Бьюрон», — ответила Анжела, но тут в дверь деликатно постучали. Три негромких стука, это была ее помощница Мэг. «Входи», — откликнулась она. Мэг просунула голову в дверь, ее бледное круглое лицо казалось встревоженным. «У меня образцы». Портье. Сейчас подойду. Отозвалась Анжела и, взглянув на свою кофейную чашку, вздохнула. Чашка была пуста. Мистер Бэк, боюсь, у меня действительно нет больше времени. Да, мэм, понимаю, и спасибо, что уделили мне время. Он встал. Те бюрон это очень хорошо, но если у вас возникнут проблемы, Анжела невольно улыбнулась. Обязательно позвоню. Благодарю вас, мистер Бэк. «Это вам спасибо, мисс Даннам», — отозвался он. Он наклонил голову в каком-то полупоклоне и быстро вышел. Бросив на термос последний взгляд сожаления, Анжела минуту спустя последовала за посетителем. Главный старшина в отставке Уолтер Блетсо сидел за своим столом в приемной службе безопасности Ти Бьюронн. Это был не притязательный свидо-офис, хотя ветерану ВМС он сильно напоминал военно-морское ведомство, где осуществлялось командование спецоперациями ВМС США. К этому он привык. И это его пост. Он организатор, координатор. Он не один из тех гиков, которые работают с высокотехнологическими штуками, Все они были ветеранами команд спецназа, но гики находились в своей рабочей комнате в задней части здания, а он сидит здесь и любуется на мир. И поскольку каждый член команд должен работать в полную силу и выполнять множество задач, Блэдсо был также секретарем Ти-Бьюрон. По большей части он не возражал. Приходившие сюда люди были в основном придурками в адмиральском чине. Но за 20 лет службы во флоте Блетцо сделал карьеру, научившись обращаться с канцелярскими крысами вроде них, с этими чуваками, возомнившими о себе, чёрт знает что. Теперь, когда он стал штатским, он даже чаще наталкивался на этих трусливых говнюков. На них действовали те же приёмы, и Блетцо был настоящим виртуозом, если требовалось поставить их на место, штатского или военного, не проявляя при этом прямого неповиновения. Развучал негромкий электронный сигнал, и Блэдд сорвался от своих бумаг. На его мониторе с высоким разрешением появился мужчина, подходящий к входной двери, среднего роста, жилистый, с тёмными всклокоченными волосами. На мужчине были отглаженные хаки и аккуратно заправленная в брюки белая рубашка. На лице большие очки в яркой оправе клюквинного цвета. Ну и милашка, охренеть. Пробормотал Блетсо, наблюдая за тем, как мужчина вновь заглянул в клочок бумаги у себя в руке, сверяясь с номером на двери. "Ну давай, Фея, динь-динь. Нажми на чёртову кнопку Дубина", пробурчал Блетсо. Словно услышав его, мужчина поднял руку и нажал на маленькую чёрную кнопку у двери. Блетсо кликнул мышью на экране монитора, чтобы открыть дверь. Минуту спустя незнакомец предстал перед ним. "Могу я вам чем-нибудь помочь, сэр?" столикой сарказма спросил Блэцу. Мм, я ищу, то есть я надеялся, у вас здесь имеется вакансия. Вакансия здесь? переспросил Блэцу, и окинув мужчину неторопливым презрительным взглядом, покачал головой. Вы уверены, что пришли в нужное место? Мы здесь ерундой не занимаемся. Нет, я хочу сказать Тибюрон, верно? И, знаете, я слышал, чем вы тут занимаетесь, последние технические достижения и так далее. И это О, он вынул из кармана конверт и положил его перед Блэцсу. Моё резюме. Это у меня степень магистра из Стэнфорда, электронная техника. Я специализируюсь на обслуживании и безопасности, и я получил работу в одном из этих стартапов, знаете, в Кремниевой долине. Но Он хохотнул. Они обанкротились, не успев даже заплатить мне. И вот я Его голос замер. Он покраснел, заметив на лице Блетцо выражение сочувственного недоверия. Послушайте, приятель, заставив мужчину попотеть с минуту, сказал Блетцо. Не знаю, что вы там слышали, но мы нанимаем только парней из команд. Команд? Вы хотите сказать, в колледже я был в команде по теннису? Он вновь замолчал, когда Блэц со покачал головой. Никакого спорта, никакого тенниса. Команды спецназа. Мы нанимаем только парней, которых знаем по командам спецназа. Но у меня степень магистра, я могу быть вам полезным. Этого не будет, твёрдо произнёс Блэц. Никогда, никоим образом. Он с сомнением поднял брови. Если только для начала не попытаетесь поступить добровольцем в команде. Бедняга открывал и закрывал рот, как дурацкая рыба. Он явно переживал, но чего он ожидал, чёрт побери? Блетцо смотрел, как парень покрывается потом, судорожно сглатывая, затем сказал: "Серьёзно, приятель, ни одного долбаного шанса, о'кей?" Блетцо кликнул мышкой, и дверь распахнулась, заставив посетителя вздрогнуть. Хорошего дня. Бросил Блэц со, парень ещё раз зглотнул, оглянулся по сторонам и потом выскочил за дверь, словно за ним гнались апачи. Дубина заключил Блэц со, тупая задницей дубина. И он бросил резюме в корзину.